Глава 26. Но прочитать я, увы, не успел. Прибежала Дуся с запиской от Мулиного отчима. он аж с лица спал!» Посетовала она, заламывая руки. «У меня душа ушла в пятки. Что с Машей, с ребенком?» «Нет, слава тебе Господи!» Мелко перекрестилась Дуся. Закрылся в кабинете и все что-то пишет, пишет. Даже ужинать не стал. И с Машенькой не разговаривает. А когда она постучалась, то так рявкнула, что она даже потом плакала. «Разве ж так можно?» Я развернул листочек. Там четким почерком Модеста Федоровича было написано. «Муля, завтра с утра очень прошу тебя прийти в наш институт. Будет ученый совет». И все. Больше ни слова. «Он что-то просил тебя передать?» Спросил я Дусю. Но та, расстроенная, только крутила головой. Ничего путного от нее добиться было невозможно. Я извинился перед дамами. Они разочарованы спорить не стали. Видели, что не до того и ушли. Хотя Рина Зеленая вроде как обиделась. остальные к моим закидонам привыкли уже. Но я клятвенно пообещал, что все изучу, соберу их, и мы продолжим обсуждение. Эту ночь я почти не спал от переживаний. Кроме того, работал. Ученый совет назначили на раннее утро. Я, как штык, был вовремя у двери института. «Сюда!» – тихо сказал Модест Федорович и провел меня в правую часть помещения. Я присмотрелся к Муриному отчиму. Он был бледен, под глазами залегли темные тени, но при этом он был собран и серьезен, как никогда. Я не стал спрашивать, зачем он вызвал меня. Было же видно, что ему нужна поддержка, пусть и моральная. «Ты как?» – так же тихо спросил его я. «Да ничего», – попытался усмехнуться он. Видимо, мой взгляд был более чем красноречив, потому что он пояснил. «Я просто не спал этой ночью, Муля. Доклад готовил. Все хорошо». «Ну, раз доклад, значит, не все так печально». Зная Мулиного отчима, я уверен, что какой-то козырь в рукаве он припрятал. Но при этом я заметил, как Модест Федорович бросил взгляд на дверь зала, и тревожная складочка прочертила его лоб. Зал заседаний, где сейчас будет проходить ученый совет, был расположен совсем в другом крыле, не там, где я в прошлый раз защищал Машеньку. В отличие от того зала, это было мрачное помещение, гораздо больших размеров, насквозь пропитанное запахом пыльных книг и плесени. А еще здесь было сыровато и поэтому холодно. Во всяком случае, я сразу продрог и все никак не мог согреться. Сам же зал напоминал амфитеатр. Ряды дубовых скамей, портрет Сталина в золоченой раме над президиумом и тяжелые бордовые шторы, скупо пропускающие свет. Электрические лампочки находились где-то высоко-высоко и освещения особо не добавляли. Заседание должно начаться через 15 минут». Но, казалось, весь коллектив института собрался здесь уже давно. Часть была одета обычно, часть в белых халатах. Все галдели, шумели, правда, галдели и шумели интеллигентно, но все равно в общем шуме понять что-либо было невозможно. Издалека я увидел Зинаиду Валерьяновну. Она была серьезна, сердито поджимала губы и периодически хваталась за сердце, когда думала, что никто этого не видит. Попов демонстративно занял центральное место в первом ряду. В отличие от прошлого раза он был щегольски одет. В новом костюме, при галстуке, в белой рубашке. Он перешептывался с ученым-секретарем, явно готовясь к чему-то. Я оглянулся. Модест Федорович, сидевший рядом со мной, нервно перебирал папку с документами, что-то искал. Внезапно шум утих, словно звук резко выключили. Я сначала даже не понял, но потом увидел, как в зал чинно вошелся до представительный мужчина. Он кивнул присутствующим и занял место в президиуме. Там уже сидела тощая женщина с крючковатым носом в роговых очках, Аляша Покляк и цепким взглядом рентгенолога. Ученый секретарь, тщедушный мужичок, который разговаривал с Поповым, торопливо метнулся туда же и пристроился сбоку. Уважаемые коллеги, председатель совета осмотрел присутствующих, хотя правильнее будет сказать, придавил всех взглядом. Сегодня на повестке заседания ученого совета сразу три вопроса. Первый ⁇ доклад профессора Лозавицкого. Каталитический крекинг бензола. Примечание. Все совпадения абсолютно случайны. Напоминаю, это фантастика. Второй – информация о выходе коллективной монографии алкилирования бензола пропиленом в присутствии ряда фосфатных кислот, содержащих фтор и фтористый бор. Докладчик – доцент Андронов. И третьим вопросом о награждении наших сотрудников – В этом месте зал ахнул, и все взгляды скрестились на Попове. А тот расцвел улыбкой. Это был миг его триумфа. И хотя никаких слов не было еще сказано, но все вокруг все поняли. Я взглянул на Мулиного отчима. Он был белее снега и при этом не сводил пристального взгляда с дверей. Председатель дал пару мгновений Попову насладиться триумфом и продолжил. «Итак, приглашается Виталий Павлович. Регламент 40 минут». И очень попрошу, Виталий Павлович, не затягивайте с докладом, а то времени на вопросы не останется. Меня аж передернуло. Я как представил, что придется 40 минут всю эту галиматью слушать. А потом еще вопросы. Я даже бросил укоризненный взгляд на мулиного отчима. Но тот то читал какую-то бумажку, то поглядывал на дверь и ни на что другое внимание не обращал. Тем временем профессор Лазарицкий вышел, прокашлялся и хорошо поставленным нудным голосом начал. «Товарищи, это исследование было предпринято нами в связи с работой по получению стиролов на основе диарилэтанов». Народ в зале одобрительно загудел, кто-то даже похлопал, правда, вяленько. «Уважаемые коллеги, я утверждаю, что если каталитический крекинг несимметричного дифенилэтана-диталилэтана приводит к образованию ароматического угледорода и соответствующего стирола, то крекинг этилдиндииза пропил бензола должен представлять более сложное явление. Я понял, что у меня сейчас начнется истерика. Ну ладно, была не была. Хорошо, что я подготовился к любым неожиданностям. Я мысленно усмехнулся и вытащил тетрадку со сценарием, что дала мне вчера Рина Зеленая. И так я зачитался, что пропустил почти весь первый вопрос. Отвлекся лишь, когда профессор сцепился с какой-то старушкой. И с криками и угрозами начал ей доказывать, что альфа альфаметилстирол при крекинге и запропил не образуется. Старушка, чертыхаясь, напрыгнула на него, потрясаясь сморщенными кулачками, и явно быть профессору убитым, но подоспели коллеги, успели разнять. Правда, при этом они разделились на два лагеря и гневно переругивались друг с дружкой. Особенно лютовала банда яростной старушки. Остаток доклада вышел скомканным. Председателю ученого совета пришлось долго привлекать разбушевавшихся коллег к порядку. Я понял, что ученый совет будет нынче жарким. К моему огромному облегчению второй вопрос, в связи с тем, что Скотина Лазовицкий перебрал регламент, председатель ученого совета зачитал сам. Кратко, просто сообщил, что монография вышла, и все желающие могут ознакомиться в библиотеке. Все явно обрадовались и даже похлопали, правда невнимательно, потому что ожидали последнего вопроса. Даже я, если честно, похлопал. От облегчения. Я взглянул влево. Попов сидел с победной улыбкой. Час его триумфа наступил. Итак, товарищи, переходим к вопросу о выдвижении кандидатуры товарища Попова для присвоения ему звания «Заслуженный деятель науки» и выдвижения на сталинскую премию за новаторскую разработку метода синтеза вермикулитовых соединений. Прошу вас. Модест Федорович, уже не пряча тревожный взгляд, не отрываясь, пристально смотрел на дверь. Попов, не скрывая ликующей улыбки, поднялся к трибуне. Он был счастлив. И тут дверь скрипнула. Я повернул голову. В зал, тихо, почти на цыпочках, вошел Федор Федорович. Под мышкой он нес пухлую папку. В нарушении всех приличий он прошел через весь зал, игнорируя недоуменные и возмущенные взгляды ученых, и сел рядом с Мулиным отчимом. Они переглянулись и папка тут же перекочевала в руки Модеста Федоровича. Тем временем Попов делал доклад. Он был краток и напыщен. Бесконечное упоминание передовых идей трудового коллектива и даже намек на поддержку партии. Зал аплодировал сдержанно. Многие знали о скверном характере Попова и возражать не решались. «Благодарю», – важно кивнул Попов, уже поворачиваясь к своему месту, но председатель поднял руку. «Есть вопросы по кандидатуре докладчика? Или к самому докладу?» Все молчали. И тут в зинящей тишине встал Модест Федорович. В зале замерли, и его тихий, чуть хрипловатый голос прозвучал как гром. «Разрешите прокомментировать, товарищ председатель, под протокол». Попов замер бледнее. Председатель, нахмурившись, нехотя кивнул. Даже он не посмел нарушать протокол. «Товарищ Попов», мулиночем вышел к трибуне, не глядя на оппонента, – «В своем докладе вы упомянули, что начали исследование вермикулита в 1949 году. Однако...» Он открыл папку и достал исписанный листок. «Вот мои записи от марта 1948, где подробно описана вся методика синтеза. Здесь же подпись лаборантки Анны Петровны Швецовой, подтверждающей, что черновики хранились в моем кабинете. Она вела у меня все лабораторные журналы. Они пропечатаны и подшиты, кстати». Печати заверены ученым секретарем. Шепот пробежал по залу. Попов вскочил. Это клевета! Вы пытаетесь? Кроме того... Модест Федорович перебил его, повысив голос. Ваш новаторский подход основан на данных, которые уже внедрены в работу нового научно-исследовательского института химических технологий. Он положил на стол устав НИИХТ с визой Госплана. Здесь, в разделе перспективной разработки, указан расширенный метод экстракции лития, включающий ваш то есть мой вермикулитовый синтез, с поправками, разумеется. Согласовано лично президентом Академии наук СССР Сергеем Ивановичем Вавиловым. Он обвел взглядом притихшие таких новостей зал и добавил. «И еще. У меня на руках есть докладная записка лаборанта Ирины Барановой. Она заменяла у вас заболевшую уборщицу и работала еще и по вечерам». Он вытащил листок бумаги из папки и показал всем. Так вот, она утверждает, что в ноябре застала вас, товарищ Попов, в моем кабинете. Это было поздно вечером. На вопрос, что вы делаете, вы ответили ей, что я попросил взять там у меня справочник по коллоидным растворам. Но, во-первых, вы сами знаете, что я никогда вас об этом не просил и вообще не пускаю никого в свой кабинет. А во-вторых, справочник по коллоидным растворам всегда из библиотеки в свободном доступе. Зачем же вы там были, а, товарищ Попов? «Что искали?» Зал взорвался. Кто-то крикнул «позор», кто-то требовал проверки. Председатель, стуча линейкой по графину, пытался восстановить порядок. Попов, обхватив голову руками, бормотал «это провокация!» Но его голос тонул в гуле. Федор Федорович, сидевший с каменным лицом, вдруг встал и добавил «Товарищи, раз уж речь зашла о новом институте, то я, как его директор...» Предлагаю проголосовать за включение разработок Модеста Федоровича в государственный план на следующий год. Это, несомненно, укрепит оборонную мощь нашей державы. Поддерживаю! Раздался голос задних рядов. Я оглянулся Зинаида Валерьяновна. Голосуем. Председатель, поняв, куда дует ветер, резко махнул рукой. Когда подсчитали голоса, Попов, не дожидаясь конца заседания, выбежал из зала, хлопнув дверью так, что задрожали стекла. Его триумф обернулся крахом. Вместо почетного звания и премии – публичный скандал, а в протоколе появилась запись о передаче всех материалов по вермикулиту в новый неихт После заседания Модеста Федоровича окружили коллеги, пожимали руки, хлопали по плечу, а председатель даже пробормотал. «Надо же, Бубнов, а я считал вас тихоней». Федор Федорович с той стороне держал папиросу, но в уголках его глаз светились редкие искорки удовлетворения. «Ну что, Муля», — сказал он позже, когда мы втроем вышли на воздух, «теперь твой отец не в Киргизскую СССР бежит, а будет научным руководителем целого института. И Попову хоть в Заполярье подавайся. Здесь его больше не потерпят. Такой скандал славный вышел!» Модест Федорович вдруг улыбнулся. «Знаете, Федор Федорович, наука, она как химическая реакция». Иногда нужно добавить катализатор, чтобы все завертелось. Или хорошего пинка под зад, фыркнул тот, закуривая новую папиросу. Я так боялся, что вы не успеете, выдохнул дым модель Федорович. Если честно, я тоже боялся, признался Федор Федорович. Я сегодня вообще не спал. За ночь сделал устав и остальные документы. А с утра уже дядя Гриша из Госплана пустил их на согласование. Кому надо, позвонили. Все нормально, в общем. Институт создан. Это, наверное, первый на планете институт, который был создан за одно утро. Пока коллектив там состоит из двух человек. Модест Федорович и Федор Федорович переглянулись и громко расхохотались. Мы курили, думая, каждый о своем. Я смотрел на них и думал: впереди их ждут лаборатории, бессонные ночью реактивов и новые битвы. Но сегодня, под синим апрельским небом 1951 года, победа была за ними. Ну что, отец? «Поздравляю!» – тихо сказал я Модесту Федоровичу. «Ты победил. А мне пора бежать. У меня сегодня тоже битва». Мулиночим крепко обнял меня и улыбнулся. «Спасибо тебе за все, сынок. Всегда помни, что бы ни случилось, а ты мой сын». Я шел к начальству, прижимая к груди папку со сценарием и сметой, и почему-то чувствовал, как под воротником рубахи проступает пот. «Странно, давно так не волновался» словно семиклассник перед первым свиданием. Мысленно повторял аргументы, которые готовил всю ночь. «Югославия», «Тито», «Комедия», «Декамерон», «Риск». «Муля, заходи», — сказал Козляткин и просимофорил мне взглядом. Я посмотрел в ту сторону и удивился. За столом Козляткина сидел Большаков и что-то писал. «Садись, Муля. Как там успехи?» Не отрываясь от писанины, кивнул на стул Большаков. «Рассказывай, получилось ли что?» Я неторопливо разложил на столе сценарий, аккуратно перевязанный тесьмой, и смету, которую сделала мне Валентина. «Иван Григорьевич, Сидор Петрович, разрешите представить черновик проекта советско-югославского фильма?» официальным голосом сказал я. «Комедию о дружбе народов, основанную на принципах социалистического реализма». «Десять новел, объединенных историей строительства моста между нашими странами». «Каждая история, захватывающий урок интернационализма», Борьбы с пережитками прошлого и... Я сделал паузу. Тонкой сатиры на буржуазные нравы. Сатиры? Козлеткин встревожился. Муля, ты что, не понимаешь, какое сейчас отношение к Югославам? После резолюции Коминформбюро... Bureau... Понимаю, Сидор Петрович. Поэтому все критические моменты направлены не на братский народ, а на отдельных отщепенцев. Я открыл сценарий на помеченной странице. Здесь, например, аллегория на борьбу с оппортунистами. И главное... «Добавим побольше спецэффектов, чтоб бабахнуло!» Большаков молча листал текст, останавливаясь на репликах, подчеркнутых красным. Я понимал, он ищет косяки, за которые нас могут по головке не погладить. Но Рина Зеленая и Раневская, ветераны сцены, знали цену словам. А я ночью немного на ученом совете поправил, дополнил, а кое-что вообще переделал. Получился, на мой взгляд, шедевр. Герои фильма высмеивали не систему, а человеческие слабости. Лень, жадность, глупость. Безопасно. Почти. Но главное – отжигают. Такого еще эти хроноаборигены не видели. А это что? Большаков, усилием воли сдерживая улыбку, ткнул пальцем в очередной лист. Романтика на фоне классовой борьбы? Товарищ Большаков, это ключевой эпизод. Я заставился улыбнуться и начал плести словесные кружева. Через личное счастье героев мы покажем торжество социализма. Их чувства крепнут, преодолевая козни вражеских элементов. <къем> Начальник отодвинул сценарий, взял смету. А расходы. Ты считаешь это оправданным? Я старался учесть все нюансы. Я показал ему на столбце цифр. Съемки частично в Крыму, экономия 15%. Зеленую и Раневскую я убедил работать за полставки. Они восприняли это как возможность. А югославская сторона пусть будет готова покрыть две трети расходов в обмен на прокат в их сети кинотеатров это будет прорыв козляткины большаков переглянулись я понял они уже видят себя докладчиками о съезде героями наладившими культурный мост через пропасть раскола но страх ошибиться у них все еще перевешивал допустим большаков откинулся в кресле но кто поручится что югослава не использует фильм в пропаганде против нас контроль жесткий контроль я выдохнул мы введем в съемочную группу проверенного редактора «Каждый кадр будет согласован. А если возникнут противоречия, всегда можно переснять эпизоды. Главное начать. Партия учит нас, искусство должно быть на передовой идеологической борьбы». Тишина повисла, как дым после залпа. Потом Большаков неожиданно засмеялся. «Хитрец ты, муля!» «Ладно, одобряем. Предварительно». «Но...» — он поднял палец. «За результат отвечаете головой». «Ты, товарищ Козляткин, мы приложим все усилия», — сказал я и посмотрел на Козляткина. «Не мы, а ты», — ворчливо сказал Большаков и устало вздохнул. «Сидора Петровича я возьму к себе замом, а тебя, думаю, поставить на его место. Пока что ИО. А там уж как покажешь себя». Он взглянул на меня, ожидая моей реакции, но я его разочаровал. «Спасибо, Иван Григорьевич, но у меня пока другие планы на жизнь». Ты не хочешь стать начальником отдела кинематографии и профильного управления театров комитета по делам искусств СССР? Большаков так сильно удивился, что уж с кресла пристал. А чего ж ты хочешь? Квартиру хочу, скромно сказал я. Отдельную, двухкомнатную, хотя бы. а ты наглец, расхохотался Большаков. За ним похихикал и Козляткин. Где я тебе квартиру возьму? Нет, мули выбирай что-то другое. «Тогда ничего», – ответил я. «Как так?» – удивился Большаков. «Муля, не дури», – сказал Козляткин. «А у меня все есть, кроме квартиры», – ответил я. А раз с квартиры не выходит, то ничего и не надо». «Ладно, иди», – рассеянно бросил Большаков. Я вышел. Когда дверь кабинета еще не закрылась, в спину услышал, как Козляткин проворчал. На «Нагловато наш, Муля, но зело полезен. Именно такие мне и нужны» ответил Большаков и добавил. «Сидор, пусть пацан что хочет тут говорит, а ты воткни его в резерв на должность замначальника отдела кинопропаганды. Умеет ходить по лезвию, пока не порежется». Они захохотали, но дальше я уже не слышал. Дверь закрылась. Я улыбнулся. Все идет как следует. Я прекрасно знал правила этой игры. Выигрывает не тот, кто громче кричит, а тот, кто незаметно вплетает свою нить в ковер чужой славы. Сегодня я вплел, завтра вплету еще, а вот послезавтра начну собирать плюшки. Я вернулся домой в приподнятом настроении. Все было просто замечательно. И у меня, и у отчима. Я молодой, жизнь хороша. Я вошел в коммунальную квартиру, прошел по гулкому коридору, переступил через опять кем-то поваленный торшер. Сейчас он уже не так раздражал меня, как в первые дни. То ли я привык, адаптировался, «Что ли еще что?» Я вошел в комнату и остановился. За столом сидел Павел Григорьевич, мулин биологический отец. Он посмотрел на меня и сказал, «Здравствуй, сын. Я считаю, что тебе пора взять свою настоящую фамилию. Ади, Яков.